Глава 37. Руслан. Я покидаю отдел безопасности, направляюсь в маркетинговый отдел. Мое напряжение растет с каждым шагом. Толкаю дверь и вхожу внутрь. Марина, увидев меня, светлеет лицом и тут же спешит ко мне. «Руслан Альбертович, чем могу помочь?» Ее голос звучит слишком радостно. Я киваю в сторону двери. «В кабинет, Марина!» Говорю холодно. Когда дверь за нами закрывается, я резко начинаю. «Кто дал тебе право увольнять Веронику?» Марина теряется, мямлит что-то о том, что Вероника виновата в утечке информации. «Она была в числе подозреваемых. По уставу ее должны уволить», добавляет она, но ее голос дрожит от неуверенности. «Ты знаешь, кто устроил Веронику сюда?» Говорю я, глядя ей прямо в глаза. «Я!» «И все об этом знали». «Уволить ее имел право только я!» Мой крик разносится по всему отделу. «Я знаю, что все нас слышат, но мне все равно. Внутри все кипит от ярости. Наверное, Вероника думает, что это я так с ней поступил». «От вас не было никаких специальных распоряжений. Да и уже два месяца прошло!» Пытается оправдаться Марина. Она замолкает, опустив глаза. Весь ее энтузиазм исчезает, она выглядит испуганной. «В следующий раз!» «Когда решишь уволить кого-то, кто мне лично важен, подумай дважды. И пусть это будет последний раз, когда ты принимаешь такие решения без моего ведома». Марина нервно сглатывает и пытается оправдываться. «Но, Руслан Альбертович, мы получили документы по внутреннему расследованию и все указывало на ее причастность. Я действовала согласно процедуре». «Я прищуриваюсь, стараясь не сорваться еще сильнее». Ты уверена, что это было правильное решение? Ты проверила все факты до конца? Ты убедилась, что не было никаких других вариантов? Марина отводит взгляд, понимая, что ответить нечего. От вас не было никаких специальных распоряжений? Снова пытается оправдаться она. И ты решила воспользоваться этим, чтобы избавиться от нее? Говорю я, чувствую, как злоба кипит внутри. Ты не имела права. Я ее босс? И решение об увольнении принимает только я. Марина отступает на шаг, ее лицо бледнеет. Ее уверенность исчезает, она выглядит испуганной. «Я думала, что это будет правильно!» – мямлит она. «Ты думала?» – перебиваю я, глядя на нее с презрением. «Теперь думай, как это исправить. И будь уверена, я прослежу, чтобы такие ошибки больше не повторялись. Но, Руслан Альбертович...» Пытается сказать она, но я ее резко перебиваю. «Нет никаких «но», Марина!» Я поворачиваюсь и направляюсь к выходу. Выхожу из кабинета, громко хлопнув дверью. Мой гнев еще не утих, и мне нужно найти способ исправить эту ситуацию и вернуть Веронику обратно. Потому что я обещал ей эту должность как компенсацию за причиненные неудобства. Я подписываю договоры, сосредоточенно работая над бумагами, когда мне сообщают, что ко мне пришел Станислав Черкасский из отдела безопасности. Удивляюсь, ведь я только сегодня там был и разговаривал с начальником отдела. Кто такой Станислав, я понятия не имею. «Пропустите его», — говорю в ответ на сообщение. В кабинет входит молодой парень, на вид лет двадцати пяти, с короткими темными волосами и немного нервным выражением лица. Он мнется у двери, прежде чем подойти ближе. Руслан Альбертович начинает он чуть смущенно. Я Станислав Черкасский, работаю в отделе безопасности. У меня есть важная информация. Хорошо, проходи. Киваю, приглашая его сесть. Что у тебя? Станислав кладет на стол флешку. Его руки немного дрожат. Что это? Спрашиваю, глядя на него с любопытством. Это видео с камер наблюдения, начинает он объяснять на котором видно, что в нерабочее время в офис вернулась Марина Юрьевна за день до того, как произошла утечка информации и в следующий раз, когда были удалены файлы по проекту. Камеры в коридорах и в офисе были зачищены, но у входа записи сохранились. Мой взгляд становится жестче. И Станислав продолжает. У главы отдела безопасности Марины Роман, поэтому он почистил за ней все записи, чтобы не было доказательств. «Ты уверен в этом?» – спрашиваю, чувствуя, как внутри закипает злость. Станислав кивает, стараясь не выглядеть слишком испуганным. «Да, Руслав Альбертович, не подумайте, что я принес вам это из личной выгоды. Я просто считаю, что отдел безопасности должен работать на компанию, а не использовать свои возможности в личных целях». Беру флешку и вставляю ее в компьютер. На экране появляются кадры с камер наблюдения у входа. Видно, как Марина заходит в офис в 9.50 вечера, когда там уже никого нет. «Спасибо, Станислав», — говорю, не отрывая глаз от монитора. «Ты поступил правильно. Это очень ценная информация». Он кивает и поднимается с кресла. «Я просто... я просто знаю, что у вас были отношения с этой девушкой. Я не хотел, чтобы между вами из-за недобросовестных поступков подчиненных появились разногласия». «Вероника здесь ни при чем, я уверен в этом». «Я оценю это», – отвечаю. «Можешь быть уверен, что твое участие не останется незамеченным. Теперь я знаю, на кого можно положиться». Станислав уходит, оставляя меня наедине с мыслями и новым фактом, который переворачивает всю ситуацию. «Теперь я знаю, что Марина причастна к утечке информации, и мне нужно действовать быстро и решительно». Похоже, компания нуждается в кардинальных кадровых перестановках. «Валентина, вызываю секретаря, немедленно подготовь распоряжение об увольнении главы маркетингового отдела и начальника отдела безопасности. На место начальника отдела безопасности моим приказом назначить Станислава Черкасского. Хотя нет, осекаюсь, осознавая, что это может быть слишком явно и не пойдет на пользу парню. Станислава назначить заместителем». А новым начальником поставь Борисова. По отделу маркетинга пока никаких назначений. Я сам этим займусь. Секретарь кивает, записывая все указания, и быстро выходит из кабинета. Я отменяю все встречи, отпускаю водителя и сам сажусь за руль. Направляюсь к знакомому дому. Чувствую, как внутри все сжимается от тревоги. Паркуюсь перед домом Вероники. и Какое-то время просто сижу в машине, не решаясь выйти. Всю ночь я думал о том, как поговорить с ней, но теперь, когда я здесь, внезапно ощущаю, что не знаю, о чем говорить, что сказать, как объяснить свое появление. Меня разрывает на части от того, что не могу понять, чего хочу. Веронику рядом, но не с чужим ребенком. Или Веронику даже с чужим ребенком. А вдруг ребенок и в самом деле мой? Ведь такое могло произойти последний раз, когда я посещал доктора, он сказал, что вероятность беременности естественным путем вполне возможна, просто это может занять годы. А вдруг я таки везунчик, и это произошло спустя всего лишь несколько попыток? Не хочется снова обжечься глупыми надеждами, поэтому лучше не думать об этом. Сначала мне стоит попросить своих людей проследить за ней, с кем встречается, чем занимается а потом появляться с дурацкими предложениями мира. Она уже замужем может быть, Вольцев, пока ты наивно полагал, что она все еще работает в твоей компании и думает о тебе. Сделав глубокий вдох, снова завожу машину и уезжаю, решив по пути заехать в супермаркет. Надо отвлечься, привести мысли в порядок, а потом что-то делать. Не спонтанно на эмоциях, а обдумано и с планом действий.